Правила внушения Существует определенное правило введения какой-либо идеи в человеческое сознание. Но общим для всех правил является информационное и сенсорное ограничение. Первое. Необходимо прежде всего разрушить имеющуюся психологическую установку или идею, место которой должна занять другая внушенная. Для этого существует много способов, но легче всего такая хирургическая операция проводится при использовании человеческих слабостей. Второе. Человек, который собирается ввести в сознание другого новую установку, должен быть достаточно авторитетным для него лицом. Третье. Внушение идеи человеку должно опираться на уже известные ему факты, которые имеют для него определенную значимость. Четвертое. На начальных стадиях воздействия на человека должны преобладать логические связи между фактами, очевидными для него. Пятый. Утверждения, построенные на фактах, которые для слушателей являются бесспорными, порождают доверие к тому, кто оперирует этими фактами, тем самым вызывая у слушателя гипнотические фазы определенной глубины. В этот период можно добавлять некоторые элементы внушений, которые не противоречат предшествующему убеждению и могут содержать указания, в каком направлении должны развиваться состояния или действия закиматизированного человека. Шестое. Вслед за предыдущие фазы воздействия на человека можно переходить к тотальному внушению, минуя всякие элементы убеждений. На этом этапе логика уже не является необходимой. Факты уже сыграли свою роль – создав состояние готовности принять внушение как руководство к действию. В этот период внушение, содержащее в себе какую-либо идею, находится вне критики и защищено от самой очевидной логики фактов, которые прежде могли бы разрушить его. Содержание внушения становится наиболее энергоемким, его можно сравнить с сжатой пружиной, которая обязательно должна развернуться. Внушение в этот период направляет реализацию этой установки в нужное русло, на двигательную активность или психоэмоциональное состояние. По мере того, как воздействие на человека достигает своей цели, он постепенно становится не только носителем этой идеи, но и слепым исполнителем ее. Во всем остальном он может быть обычным человеком, пока дело не касается внедренной в него идеи установки. Седьмое. Для поддержания внушенной активности нужна постоянная энергетическая подпитка идеи, постоянное обновление Она подобна живому существу, который в какой-то своей части отмирает, чтобы возродиться в более совершенной форме, в другой ее части. Без обновления идея, как и живое существо, быстро стареет и умирает. Тогда вновь наступает хаос, в котором прорастает зерно новой идеи. Восьмое. Но приходит время, когда идея изживает саму себя. Поддержать жизнеспособность ее в этот период на некоторое время, возможно, и насильственным путем. Но тогда идея потребует вливания в нее все возрастающих доз энергии. Например, какую-то социальную идею можно поддерживать при помощи солдатских штыков или другими методами насилия. Если идея, захватившую мы многих людей, связана с периодом становления общества, то в это время судьба человека, входящего в это общество, зависит от того, в какой степени он является сторонником этой идеи, так как в первую очередь ее противники, а затем и те, кто безразличных к ней относится, будут подлежать выпалыванию. При этом нередко совершается насилие даже над единомышленниками, если их единомыслия недостаточно. Одной из особенностей любой идеи является ее стремление к апсулитизации. Она объявляет себя идеей в последней инстанции, непогрешимой, вечной. Любая идея проходит фазы рождения, зрелости и смерти, и каждая из них рождается на станках своей предшественницы. Идеи и установки могут быть социальными, психологическими и даже физиологическими но в действительности они взаимно проникают друг в друга, что придает им особую окраску. Например, установка женственности, материнства, мужественности, установка на физическое выживание, материальное благополучие, на власть. Возможно, даже установка на смерть. В сущности, человек обречен на свободу выбора, которая является не только его надеждой и обещанием ему великого будущего, но и его несчастьем несчастьем, потому что, имея возможность свободного выбора из необозримого разнообразия зависимостей, он чаще убирает худшую, так как внешне она выглядит более привлекательным. Парадоксально выглядит божественный дар человеку — свобода выбора. Он единственное существо на Земле, которое может осознать возможность этого выбора и в то же время не в состоянии это сделать правильно. Трудность этой проблемы заключается в том, что его разуму не дана способность видеть истину. Говоря о свободе, как о полете птицы, человек одновременно пытается цепко держаться за землю. Родившись свободным, он спешно строит для себя клетку из зависимости, которая помещает внутри другой, большей клетки, построенной группой людей, входящих в материальные, социальные, идейные связи друг с другом. И только за двойной или даже тройной решеткой этой искусственной тюрьмы человек чувствует себя в безопасности.